Евгений Бергер Князь Демидов Книга 11 -я. Глава 1. Уже второй день Толик был в прекрасном расположении духа. То, что он втайне от Володи проектировал первый в мире реактивный самолет, вызывало у него внутри неистовое удовольствие. И главное, парень верил, что все это он создает исключительно во благо общества. Быстрые перемещения устроят настоящую революцию в области логистики, подтолкнут прогресс и сделают путешествия в десятки раз прагматичнее, чем сейчас. И что самое главное, дед активно помогал своему внуку в первом серьезном проекте. А с кем ты в итоге хочешь заняться производством? Поинтересовался Павел. — В компании моего брата есть отличный древний. Ты наверняка о нем слышал, — ответил Тулик, вымеряя угол крыла. — Его зовут Анубис. — Страж весов? Хранитель вечности? — усмехнулся дед. — Да, я с ним работал одно время. Знаешь, про Ана много чего говорят. Кто-то утверждает, что он жулик, мол, ворует идеи у своих друзей, но лично я считаю, что Анубис — простой мечтатель. «Такой же, как мы с тобой. У меня не осталось к нему негатива, но, повторюсь, с идеями будь крайне осторожным. Ан любит все записывать и анализировать. Ты же в курсе, что духи лишены возможности придумывать?» «Да, я в курсе, но помню Малетту и ее изобретательность, и я крайне скептически отношусь к данной, скажем так, особенности». Парень пририсовал закрылки. Возможно, я бы попробовал сделать что-то совместное с Володей, но ему пока не до меня. О чем ты? Удивился Павел и присел рядом. Ну, он же у нас типа главная звезда сериала, а я так. Сбоку приляпан. Вздохнул парень. Видишь, сижу тайком, рисую самолет, на который меня вдохновила моя похитительница. И где? В туалете. Боже, до чего же мы докатились? Послушай, не мне тебя учить. «Ведь на данный момент я всего лишь оттиск сознания, но каждый человек сам определяет, кем ему быть. Главным героем или же картонным персонажем, который на сто процентов состоит из самых изъеденных клише. Я хочу, чтобы ты стал великим, такой же, как твой отец, и даже еще лучше. Я ничего не умею, разве что придумывать технику будущего в туалете», усмехнулся Толик. «Я люблю настольные игры». «Огнестрельное оружие, красивые макули. Люблю читать свои идиотские комиксы. Да, по сути, и все. У меня получилось стать храбрым. Я даже себя зауважал после того инцидента в парке. Но, честно скажу, это не делает меня круче Володи». «А что с этим Володей не так?» «Он, как бы тебе сказать...» «В общем-то, он не совсем человек. А если быть точнее, то и не человек вовсе. Володя утверждает, что он якобы пришел из ада». Мол, он князь демонов и все такое. Я склонен ему верить. Он реально крутой. А к чему стремишься ты? И главное, почему ты ему завидуешь? Я?» Толик был поражен до глубины души. «Я не завидую ему. Дед, ты чего?» «Настолько не завидуешь, что даже оттиск сознания смог до этого догадаться», усмехнулся Павел и попытался потрепать внука по волосам. «Знаешь...» На самом деле в зависти нет ничего страшного. Иногда она даже выступает двигателем прогресса. Главное, чтобы она не переходила определенную грань, когда ты в открытую желаешь человеку зла. Вот об этом стоит хорошенько подумать. Нельзя ни при каких обстоятельствах желать другому зла. Это вообще самое омерзительное, что только может быть. А если ж ты утверждаешь, что твой Володя не человек, то чему тогда завидовать? «Люди — самый лучший вид в мультивселенной, гармоничные, физически красивые, уникальные в своих ментальных возможностях. Клянусь, лучше, чем человек, я никого не встречал». «А ты много кого видел?» «Много. Но протокол удалили, так что я тебе сейчас ничего рассказать не смогу». С грустью вздохнув, ответил дед. «И зачем Володя удалил память? Что ж там такого случилось?» Толик и вновь начал прокручивать в голове все возможные причины. «Но ты помнишь, что человек самый лучший?» «Да, это отложилось в памяти», — улыбнулся Павел. «Как некий итог». «Дед, а может, ты сам...» «Ну, того». Толик указал на потолок. «Чего того?» — удивилась проекция. «Ну, из другого мира. Как Володя, только не измерение, а именно с другой планеты. Как думаешь?» «Ничего не могу сказать по этому поводу. Но все может быть...» «Погоди. То есть, если ты чисто в теории можешь быть внеземным разумным существом, то я...» Парень схватился за голову. «Божечки! Я внук инопланетянина!» «Судя по данным, которые хранятся у меня в картотеке, ты являешься обычным одаренным хомо сапенсом Я не вижу в твоей структуре ДНК хоть что-то инопланетное» или даже хоть немного отличающиеся от твоих земных сородичей». «Сородичей?» Парень весело рассмеялся. «Вот теперь ты точно говоришь, как инопланетянин. Слушай, а может быть, Ферми был неправ? Может быть, другие земли существуют? Вот ты ж сам рассказывал про костюмы из балагана. Так может быть, балаган — это тоже земля? Ты видел отверстия по душе. Это явно не люди. Они похожи на нас, спору нет». Но строение черепа немного видоизменено. У них две пары ушей. Жуть какая. Толик представил синее вытянутое туловище и голову с большим лбом. Там же острую макушку, из которой торчало четыре заостренных уха. Но даже если и так, у тебя куча других изобретений. А значит, среди тысяч миров есть точно такой же, как наш. И там живут абсолютно такие же люди. Или нет? Математика же. Я не знаю, внучок вздохнул Павел. — Пока что я могу лишь поддерживать беседу, одобряя твои теории. — Ладно, обидно просто. Толик пририсовал фюзеляжу острый нос, а затем добавил сразу несколько воздухозаборников. — Слушай, ну, вроде готово. Проверишь? Давай. Дед внимательно посмотрел на рисунок. По листку и чертежам тут же начали ходить золотистые искорки местного сканера. — Ого! А вот это — отсек для шасси! — Да, но я пока что не продумал его до конца. Было бы лучше, если бы шасси закрывались люками. Это дало бы нашему самолету большую аэродинамику. Чуть-чуть углубить и будет в самый раз. А все эти воздухозаборники ты можешь скомпоновать в два больших и расположить снизу. Вот прямо здесь, прямо за кабиной. «Точняк — Точняк! — обрадовался Тулик, и в его кармане завибрировал мобильник. — Извини, я отвечу. — Конечно, конечно! — кивнула проекция. «Спасибо. Да, слушаю». «Толь», — в динамике послышался слегка взволнованный голосок Машуни. «Тут эта ситуация нехорошая». «Что случилось?» «Люси и Оксана... В общем, они собираются биться на дуэли, и, судя по всему, за право, кто именно пойдет с тобой на бал в субботу. Я не думаю, что девочки поступают правильно, и я попыталась сказать Люси, что дракой ничего не решить, но она и слушать не хочет, настроена очень серьезно. «Но они же подруги», — запаниковал Толик. «Подруги резко превращаются в кровных врагов, когда речь заходит о парнях. Мы с одной моей лучшей подругой тоже постоянно сталкиваемся из-за парня». «С госпожой Долгоруковой?» «Нет, ты чего? Настя у нас все по барабану», — тут же начала оправдываться Слуцкая. «В общем, дружба превращается в сущий ад, когда возникают спорные ситуации. Конечно, ты можешь сделать вид, что я тебе не звонила. Можешь проигнорировать данный инцидент». «Это будет не по-мужски», — холодно произнес столик и тут же встал на ноги. «Можешь их отвлечь? Я сейчас приду, только вот... Где именно они запланировали дуэль?» «В клубе Антов, конечно же. Решили прибавить на работенке. «Принял, бегу», — выдохнул парень и спрятал мобильник в карман. «Дед, в общем, мне пора. Там девчонки хотят подраться. Чертежи заберу и сегодня же обсужу с Володей, как дальше быть. Но ты ему ничего про наш проект не рассказывай, ладно?» «Владимир со мной не общается. Но если нужно, я могу стереть дату и название протокола, чтобы лишний раз не упоминать в разговоре с тобой». «Да». Толик не совсем понял последнюю фразу. «Ну, не забывай, пожалуйста, о том, что ты сказал мне сегодня, если это возможно». «Принял. Разговор сохранен», — с улыбкой ответил Павел. «До встречи. До встречи». Толик отключил проектор и быстро скрыл все следы своего преступления. «Нужно поторапливаться». «Девчонки не должны навредить друг другу из-за какого-то там балла. Толик обязательно прибежит и остановит дуэль». Правда, образ вырисовывался крайне отвратительный. Парень бежал по полю, театрально закидывая руку на лоб, а затем драматично кричал. «Остановитесь! Что же вы делаете?» Больше походило на какую-то романтическую постановку русских классиков из параллельной реальности. Забежав в свою комнату, Толик быстро спрятал чертежи между своими любимыми подушками с анимешными девчонками. «Выглядите взволнованным», — произнесла Рафаэлла. «Там девчонки хотят подраться из-за меня, и я сейчас бегу, чтобы их остановить». «А чего им драться-то? В чем причина конфликта?» — поинтересовалась Донна. «Кто победит, позовет меня на бал». «А вы уже сами-то придумали, кого позовете на бал?» — в разговор вклинилась Микки. «Я... ну...» Толик резко осознал, что совершенно не понимает, что противопоставить развившемуся конфликту. «Я...» «Вы?» Леонид свернул хвостик в знак вопроса. «Решено!» Парень выпятил грудь вперед. «Я приглашу их обеих!» С этими словами Толик пулей вылетел из комнаты. «Мне кажется, команданта огребет», — вздохнула Рафаэлла. «Не то слово», — согласилась Микки. «Вы не понимаете всего гения нашего господина!» Тут же вступился Леонид. Они дадут ему звездюлей, и конфликт будет исчерпан, понимаете? Господин храбро жертвует собой, чтобы девушки не наносили друг другу увечья. о, -о, -о, -о! девочки крыски тут же восторженно зааплодировали. «Командант-то крут! Нереально крут! Да!» По обновленным данным, которые нам удалось получить от он Отто жил в небольшом, но крайне дорогом домишке на Кутузовском проспекте. Милый двухэтажный коттедж в черте города. Почему бы и нет? Чтобы лишний раз не пугать цель, мы остановились примерно за 200 метров от входа на ухоженную лужайку. Команда Гудвина окружает дом, все остальные идут за мной, приказал я, выйдя из Маколя. Зонович, давай-ка новый костюм. Вертолемо качнул щупалкой и спустя мгновение облачил меня в самую настоящую броню. Слизни выбирали что-то не слишком громоздкое, но в то же время чтобы смотрелось эффектно. В итоге они взяли за основу омского городового и соединили его с элементами нового Добрыни, которые вот-вот должны были поступить к нам в парк на вооружение. Жуля помогла ребятам с эскизами, и получилось очень даже неплохо. Солдатская каска, жуткая металлическая маска с двумя круглыми зелеными визорами, а снизу броня в виде солдатской шинели. Нет, там реально были металлические пластины. Выглядела одновременно и жутко, и очень даже впечатляюще. Короче, мне нравилось куда больше, чем костюм фехтовальщика. «Отлично», — произнес я, взглянув в зеркало заднего вида. «Назовем его...» «Дай подумать». «Паладин». «Это потому, что ты борешься с нечистью», — усмехнулась Устинья. «Нет, это потому, что я несу свет в темные головы, как правило, пробивая их насквозь». Я попробовал пошевелить разными конечностями и, убедившись, что ничего не мешает, направился к дому. Гудвин с ребятами уже успели окружить дом и разобраться с охраной, так что мы вальяжно зашли через калитку. Стоять! рявкнул стражник возле двери, но был тут же пробит насквозь энергетическим лучом Лины. Внем ли моему слову, грешник! холодно произнес я и, активировав щит, толкнул входную дверь. Холод показал, что на данный момент в доме осталось всего три человека. Пара охранников и главная звезда нашего спектакля. О! я присел на одно колено перед растяжкой. Научились делать ловушки? Молодцы, хвалю. Леску пришлось аккуратно обрезать, а то, мало ли, придется в темпе сваливать отсюда, кто знает. Я старался всегда обезвреживать ловушки, потому что если не ты сам, то обязательно кто-нибудь из твоих союзников вляпается. Уже не раз такое бывало, поэтому научен горьким опытом. Обезвредив еще три растяжки, я зашел на кухню и схлопотал в щит сразу два метательных ножа. Стражник, облаченный в уже знакомую форму солдата золотой когорты, вылезел на меня с топором. Отобрав у недотёпа оружие, я всадил клинок прямо в его голову. «Это же настоящее неуважение! Идти на меня без огнестрела и магии!» Второй стражник оказался чуть более сообразительным и засел в засаде возле лестницы. Один минус — он был вооружен обычным охотничьим ружьем. Вся проблема гладкоствола и дрововых снарядов заключалась в их малой эффективности. Да, когда тебе предстоит сражаться с незащищенным пушечным мясом, вопросов нет. Перебьешь всех, особенно в узком пространстве типа коридора. Но стоит противнику напялить даже самую легкую броню, как гладкоствольное ружье и дробь превращаются в бесполезную игрушку. Повторюсь: такое работает только с дробью. Пуля, выпущенная из гладкоствольного ружья, смело пробьет приличный бронежилет, особенно с близкого расстояния. После двух выстрелов по энергетическому счету последний стражник начал с паникой перезаряжать ружье. Отобрав двустволку, я разбил ее о лестницу, однако стражника не думал сдаваться. Выхватив нож, он сделал агрессивный выпад, но встретился с Жекичем. Без длинных предисловий, мужчина умер. Перешагнув через труп, я быстро поднялся наверх и зашел в ближайшую комнату, где, судя по эхолоту, сидел наш подопечный. И, конечно же, не забыть включить диктофон, «А то на смертном адре эти ребята предоставляют очень много интересной информации». «Ну надо же!» — с ухмылкой произнес таинственный незнакомец, сидя на краешке кровати. На вид ему было лет сорок пять, но уже седой. Видать, непростая у него работенка, а слегка смуглая кожа на лице уже блестела от пота. «Не знал, что за мной пришлют самого преданного пса Его Императорского Величества. Почту за честь». «Живым или мертвым, ты пойдешь со мной». — ответил я. — Воробьи захвачены, отряд Маквея уничтожен, Мойша Эванс сиганул с седьмого этажа, а сам Маквей... Немного не в себе. Такое бывает, когда пытаешься снять с человека кожу живьем. — Да-да, сделаем вид, что на меня работают твои угрозы, — согласился Отто. — Но прежде чем ты начнешь меня пытать, убьешь или выбросишь псам первого кабинета, я хотел бы задать вопрос. Кто же скрывается под маской семнадцатилетнего мальчика? — Человек, с которым лучше не спорить. Я присел на корточки. Пытать тебя смысла нет, и без того слишком много показаний. Лучше скажи, как ты смог втереться в доверие к его императорскому величеству? — Никак, — хмыкнул Отто. — Неужели ты веришь, что к такому человеку можно втереться в доверие? Как глупо. Все, что ты видишь вокруг его игрища. Он никогда не делает ничего за просто так. Каждый его шаг — хорошо запланированная акция, и он бы никогда не выпустил мальчишку с огромной силой из Империи, если бы до конца не был уверен в нем. Я не конспиролог. Я просто трезво смотрю на вещи. Ты знал об этом с самого начала? Я? Отто лишь рассмеялся. Нет, думаешь, я настолько глуп, чтобы бросаться в пекло? Золотая когорта видит в Михаила Алексеевича реальную угрозу. Такого еще никогда не было, чтобы один правитель смог напрячь всех в когорте. Удивительно, не правда ли? И вот тут мне стало все понятно. Передо мной сидела очередная безмозглая марионетка. Да, возможно, Отто участвовал в ярости плепсов как консультант. Да, возможно, ему доверили логистику и управление воробьями для государственного переворота под чутким контролем штаба, но он совершенно ничего из себя не представлял. Раздувался, как жаба во время брачного периода, но это была лишь защитная реакция. Мы все это проходили, когда изучали поведенческую модель человека. «Может быть, проблема в вас?» — уточнил я, скривив разочарованную физиономию. «Да, Михаил Алексеевич хорош, он гроссмейстер и бла-бла-бла, но...» «Это крайне странно, не находишь». «Я имею в виду, что проблема не конкретно в тебе, а в твоей организации». «Исключено», — уверенно заявил Отто. «Но как же, у любой организованной компании рано или поздно возникает кризис. Начинаются просчеты, косяки, и в итоге организация распадается». «Мы не распадемся». «Нет, ты просто не в курсе, кто мы такие и с кем работаем. А еще ты не в курсе, что брак с Великой Княжной — это инициатива императора. Только вот сдается мне, что ты своими действиями сломал его игру. Император очень хотел захватить европейский рынок полезных ископаемых. Он метит туда уже очень и очень давно, потому-то меня и пригласили». «Никому не двигаться!» В комнату забежали майор и Крис. «Парень, что на тебе надето? Ты в порядке?» — Спрашиваете? — усмехнулся я. — Конечно, в порядке. Честно, я даже рад вас видеть. — Да ладно! — удивился Гриша. — Приятно слышать. Госпожа Фильфебель, запакуйте этого негодяя. Хотел еще нашу великую княжну забрать, ублюдок. Люди не понимают, что есть нечто большее, чем самодержится на тронах, — важно заявил Пейсмах, когда ему на руки надели кандалы да да да а потом власти не будет и люди станут равными хмыкнул майор и повел отто к выходу тоже мне сектант подумай над своим окружением кто твой друг а кто твой враг отто покорно склонил голову император все знает взаимовыгодный симбиоз в один момент может превратиться в паразитирование попомни мои слова ага только вот эти твои выше самодержцев воюют против вашей же организации Речь идет об уничтожении мира, но тебе это не домек, ответил я. Что? Письма резко остановился. О чем это ты говоришь? Какое еще уничтожение мира? Ваше благородие, но вы чего? Майор неодобрительно покачал головой. Зачем издеваетесь над ним? Просто захотелось, пожав плечами, ответил я. Погодите. Отто начал натурально вырываться. Э, какое еще уничтожение мира? «Они же не могли! Они же нас не...» Дослушивать крики раззадоренного агента я не стал. Вот чем он хотел меня удивить? То, что император хитрый жук? Пожалуй, только дети не в курсе, что большая часть политиков крайне хитрые и коварные люди. Я не устану повторять, что если любишь сосиски и политику, не смотри, из чего они сделаны. Так что вау-эффекта, чтобы я нахмурился и как типичный персонаж стал размышлять, а с тем ли играется партия, не вышло пейсмах типичная пешка, какой были, и все вокруг. Что интересно, когорта никогда не посылает на место толкового руководителя. Все происходит исключительно через болванчиков, которых ставит штаб. Ни шагу без сопровождения, ни одного слова без подготовки. И вот за это их, пожалуй, можно даже похвалить. Они сокращают риски самоуправства, и если бы не аномалия в лице меня и Насти, то, возможно, все бы у них получилось хорошо». Пробираясь сквозь криминалистов, заполонивших дом Пейсмаха, я вышел на улицу и увидел, как крупные хлопья снега медленно опускаются на землю. Красиво. Уже и не вспомню, когда последний раз видел нечто подобное вживую. Темнота, свет фонарей и пушистые снежинки. За всеми этими бесконечными злоключениями порой забываешь, в каком прекрасном мире ты живешь. «Все получилось?» — поинтересовалась Рудольф, когда я подошел к Руссо -Балду. «Ага». В очередной раз убедился, что с когортой надо воевать через штаб. Они типичные сорняки, которые быстро заполоняют отростками весь огород. «Пока не ударим по центру, они продолжат свои попытки захвата власти», ответил я и плюхнулся в свое кресло. Вот теперь я точно обязан отдохнуть хотя бы недельку. Так что никаких больше воробьев и прочей хрени. Сражусь в финале турнира, а потом оторвусь на осеннем балу. А то что-то у Бориса как-то вяло было. «Босс!» Ко мне подбежал Гудвин с мобильником. «Вы должны это увидеть». «Давай не сейчас», — зевнув, ответил я. «Честно, это был тяжелый вторник. Да и про выходные я могу сказать то же самое». «Это важно». Гудвин вложил в мою ладонь свой телефон. «Новости». «А какой канал?» «Второй Имперский». «Сань, включи-ка телевизор». «Второй Имперский», — попросил я и отдал мобильник обратно Гудвину. Панель плавно опустилась, и на мониторе тут же появилась ведущая вечерних новостей. «А что там за чучело на фотографии в правом верхнем углу?» «Мратство!» — выдохнул я. «Он серьезно? Чертов ублюдок!» «Человек, использующий современный аналог силовой брони. Пока выясняются все подробности этого дела. На данный момент известно лишь то, что он каким-то образом смог похитить 20 костюмов скиталец, которые направлялись в Пермь для боевых испытаний. Можно отметить, что...» «Выключи». Я обреченно закатил глаза. Отдохнул, блин. Надо срочно связаться с отцом и выяснить, как можно отследить эти костюмы. Не хватало еще, чтобы призрак со всей армией железных солдат начал караулить Алису столиком. Вернувшись в универ, я отправил богинь в комнату, а сам пошел к Насте. Отец сказал, что австрийские костюмы очень легко отследить по тепловому следу, ибо ничего горячее над столицей явно не летает. Ну, кроме Шанго в Пеньюаре, когда она на дирижабле, конечно же. Аркадий скинул кучу данных, которые необходимо передать Насте. Увы, заархивировать столько информации нереально, поэтому мой телефон теперь выступал в качестве переносного жесткого диска. Однако по дороге я увидел Толика, который словно бомжик сидел на лавочке и читал книжку. — Почему именно бомжик? Да потому что создавалось впечатление, будто моим братом сыграли в теннис. — Что с тобой случилось? — возволнованно спросил я. — Да так, пустяки. Улыбнувшись разбитыми губами, ответил он. — Мне стоит разбираться? — Что? Нет! Говорю же, не переживай. — И все же кто это сделал? — Не поверишь, Люся и Оксана. Усмехнулся брат и закрыл книгу. — Они хотели подраться за право пойти со мной на бал, но я их остановил. — Что сказал? — Сказал, что хочу пойти с ними обеими. — Тебя избили? — Избили, — вздохнул парень. — Но ты знаешь, я ни о чем не жалею. Главное, что девчата остались целыми и невредимыми. — Ты лишился двух хороших друзей, — я развел руками. — А еще я больше не смогу продавать тебе за домашние задания. Не переживай, твой шелковый путь никто не отменял. Они уже извинились и сказали, что были неправы. Так что можешь продолжать покупать за меня свои домашние задания. С меня не убудет». Толик показал большой палец. «Сейчас дождусь Матильду. Она быстро приведет меня в норму». «Ну смотри. Там психопат украл костюмы. Призрак. Я предупреждал о нем. «Да, я уже видел. За ним охотятся штормовые наездники. Только вот меня терзают смутные сомнения, что они угонятся за призраком. О, и еще. Толик порылся в своей сумке и вытащил чертеж самолета. «Гляди, что нарисовал, а? Ого!» Я внимательно осмотрел схему и тут же про себя отметил, каким же талантливым был мой брат. Мне, чтобы нарисовать нечто подобное, понадобилась бы помощь целой оравы ученых из Искры. А парень просто рисует чертежи высокотехнологичного транспорта в свободное время. «Реактивный самолет?» «Сверхзвуковой. Я вот хотел с тобой посоветоваться». Можно мне поговорить с Анобисом и создать первые прототипы через него? Отца просить не хочу. Он отберет и сделает все по-своему. А мне прям хочется, чтобы это был мой независимый проект. Круто! Нет, я правда очень впечатлен, а насчет она. Слушай, никто не мешает тебе ему позвонить. Мне кажется, что он, наоборот, только рад будет. Правда? Это очень здорово. Слушай, а я же. Толик как будто хотел что-то сказать, но опять не смог. — Я очень хотел бы показать тебе полную версию «Властелина колец». — Опять эти котячие штучки. — Покажешь, — улыбнулся я и похлопал парня по плечу. — Повторюсь, ты всегда можешь ко мне обратиться по любому вопросу. — Давишь. Тут же встряла хихаль. — Ага, хорошо, — скромно ответил парень и уставился на обложку книги. — Увидимся. — Да, увидимся, — вздохнул Толик и шмыгнул носом. «По рукам и по голове тебе настучать!» — прошипела помощница. «Брат года, блин!» «Давай не нуди, я старался!» — ответил я. «Старался он! Парень же переживает!» «Ну давай, конечно, накручивай меня!» Злобно фыркнул я у себя в голове и пришел к Веге. «Добрейшего вечерочка, господин Демидов!» — сонно произнесла Фенек. «Никаких пошлых шуток, я помню!» «Рад слышать!» — ответил я и направился к лестнице. Стоило зайти в тамбур, как на меня вновь выпрыгнула дикая Хаски, но я уже, наученный прошлым опытом, успел уклониться. Собачелла врезалась в стену, а затем шмякнулась на пол. тихо выдохнула она. Ты же знаешь, что это так не закончится. Закончится. Я положил мобильник на пол. Папка 65. Все в открытом доступе. Уф, вуф, уф! С громким лаем Лара попыталась погнаться за мной, но я успел выскочить из тамбура и закрыть за собой дверь. Артеминасия у некоторых духов точно сведет меня в могилу.